Он обрадовался, когда мельник переменил тему. «А насчет того, о чем мы с тобой сейчас говорили, запомни. Ты сам, если хочешь, можешь уходить хоть каждое воскресенье. Это привилегия лучшего ученика. И на том точка». К работу не терпелось встретиться потихоньку с Юру. Тот же, напротив, после разговора за сараемый сбегал его. Хорошо бы, конечно, мысленно обратиться к нему, чтобы он услышал, ответил, но среди своих волшебствов не действовало.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 «Может быть, тебе это кажется легче легкого, детской забавой?» «Да, к так и казалось». «Ну, наверное, в этих словах есть какой-нибудь потайной смысл. Надо знать текст точно». Текст там прямой и ясный, но мастер толкует его по-своему. Иура подправил фитюлю к свечи. «Когда я только еще появился на мельнице, здесь был под Янко. Его девушка пришла точно в последний вечер старого года и попросила мельника отпустить ее парня».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 Сейчас. Да я ведь могу мысленно навнушить и все что надо. Этому нас учили. Не получится. Почему? Мастер в силах этому помешать. Так он сделал с Янко, проделает и с тобой. Не сомневайся. Как же быть? Тебе надо за лето и осень научиться противостоять воле мастера. Когда мы сядем на жертву, обернувшись воронами, и он прикажет спрятать клюв под левое плечо, ты один должен услушаться и спрятать под правое. Понимаешь? Ты должен чем-то отличаться от нас, чтобы девушка знала, на кого ей указать. А что для этого надо делать? Упражнять волю. Всего-то. Это много. Сейчас поймешь. Начали. К работе кивнул. Тогда давай так. Я, мастер, я отдаю приказ, а ты пытайся делать наоборот. Например, я приказываю передвинуть что-то справа налево, а ты двигаешь слева направо. Приказываю встать, оставайся сидеть. Требуя смотреть на меня, смотри в сторону. Понял? Понял. Начнем. Юра указал на подсвечник. Возьми его и придвинь к себе. Карабат протянул руку с твердым намерением отодвинуть подсвечник к Юру, но почувствовал сопротивление. Неведомая сила сковала его волю, парализовала желание. Началась молчаливая борьба. Юра приказывает. Карабат стоит насмерть. Отодвинуть! От себя! От себя! Отодвинуть! Но мало-помалу Юру стал брать верх, сковывая его волю. «Как ты хочешь!» услышал кробат свой голос и покорно пододвинул к себе подсвечник. Он чувствовал себя опустошенным. Если бы кто-нибудь сказал, что его уже нет, поверил бы. «Не отчаивайся!» донесся издалека голос Юра. Крабат ощутил на своем плече его руку и уже отчетливо услышал. «Это ведь первая попытка!» С тех пор они все ночи проводили на кухне, конечно, когда мастер был в отъезде. С помощью Юра Крабат учился противостоять чужой воле. Тягостный, изнурительный труд для обоих. Крабат доходил до полного отчаяния. «Ведь если у меня не получится, я должен буду умереть», — говорил он Юру. «То покуплю и девушку. Не хочу я быть виновниками смерти, понимаешь?» «Понимаю. Но ведь девушка еще не посвящена в нашу тайну. Поэтому пока не думай об этом. После решим, как быть. А сейчас важнее всего двигаться вперед». «Не отчаивайся, не сдавайся. И видишь, чего мы добьемся к концу года. Поверь мне».